Глава 7 Оперативный отдел отделения полиции Луишем Роу размещался в большом душном помещении. С потолка на полицейских лился яркий слепящий свет люминесцентных ламп. Комнату с двух сторон от коридоров отделяли стеклянные стены, вдоль одной расположились в ряд принтеры и копировальные аппараты. Эрика, стоя возле принтера, знакомилась с предварительными результатами вскрытия Грегори Монро она ощущала знакомое покалывание в теле, вызванное предвкушением, ужасом и возбуждением. Листы один за другим, выползавшие из принтера, были теплыми на ощупь. Ее команда уже трудилась в поте лица. Многие сотрудники, присутствовавшие на месте преступления, успели вздремнуть лишь пару часов и снова пришли на работу. Светловолосый сержант Крейн, вечный двигатель оперативного отдела, разносил распечатанные документы для совещания. Моса констебль Синг, невысокая симпатичная женщина с острым умом, отвечали на телефонные звонки. Новый член команды, констебль Уоррен, красивый, энергичный молодой человек, прикреплял на демонстрационные доски, что стояли у задней стены, собранные по делу материалы. Инспектор Питерсон, войдя в оперативный отдел, обвел взглядом комнату, где кипела работа. Высокий, красивый, чернокожий офицер с короткими дредами Он наряду с Мосс являлся одним из самых доверенных коллег Эрике. Своей сдержанной, щеголеватой и изысканной манерой поведения он великолепно сглаживал житейскую грубоватость Мосс. «Хорошо отдохнули, Петерсон?» — спросила Эрика, поднимая голову от отчета. «Да, на Барбадосе». «Мир, покой, песчаные пляжи — не то что здесь», — ответил он с тоской в голосе, но Эрика уже снова уткнулась в отчет. Питерсон сел на свой стол, глядя на унылую убогость оперативного отдела. — Ты точно ездил на море? — спросила Мосс, ладонью прикрывая трубку телефона. — Что-то не загорел совсем. Ха-ха! — Сегодня на завтрак я ела овсянку. — Так она и то была не такая бледная, как ты! — улыбнулся Питерсон. — Рада, что ты вернулся! Мус подмигнула ему и продолжала разговор по телефону. Итак. «Всем доброе утро», — поприветствовала коллега Эрика, выдвигаясь в переднюю часть комнаты. Она достала комплект снимков, сделанных на месте преступления, и принялась развешивать их на демонстрационной доске. Жертва — 46-летний Грегори Монро, местный врач-терапевт. Разговоры в оперативном отделе «Стихли» все рассматривали фотографии. «Я знаю, что некоторые из вас были вчера вечером на месте преступления, но для тех, кого там не было, я изложу суть дела». Подчиненные Эрике молча выслушали ее рассказ о событиях минувшего вечера. Нам только что прислали результаты токсикологической экспертизы и вскрытия. В крови жертвы обнаружено небольшое количество алкоголя и очень высокий уровень флонитрозепама — 98 микрограммов на литр. Флонитрозепам — обиходное название рогипнола, известного также как Руфис. «Любимый дружок насильников!» Сухо прокомментировал Питерсон. Да. Остатки препарата были обнаружены в винном бокале на месте преступления на кухне, добавила Эрика. Должно быть, вино подсыпали. Если только он не собирался покончить с собой. Как врач он должен был знать, что столь большая доза может его убить, заметила Мосс. Да, но не убила. Он умер от асфиксии. Вы видите, что на голову ему надет прозрачный полиэтиленовый пакет затянутый затянутой тонкой белой веревкой. Эрика показала на снимок, на котором Монро смотрел безучастными глазами через прозрачную пленку. Руки ему связали после смерти. В ящике прикроватной тумбочки были найдены порно-журналы для геев. Таким образом, журналы, асфиксия с помощью пакета и транквилизатор наводят на мысли о том, что элемент сексуальной активности следует исключить. Признаков того, что его изнасиловали, нет. Волосы и биологические жидкости, которые принадлежали бы не хозяину, в доме не обнаружены. Эрика помолчала, глядя на своих подчиненных, которые смотрели на нее. Итак, на мой взгляд, нужно исходить из предположения, что кто-то проник в дом Грегори Монро, напоил его транквилизатором и затем задушил. Я также считаю, что это не случайный грабитель. Из дома ничего не пропало, ни деньги, ни ценности. Телефоны и электричество были отключены, и это указывает на то, что преступление было спланировано. И тому, кто его совершил, нужно было прежде отключить охранную сигнализацию, а потом уже электричество. Действуем по обычной схеме. Необходимо провести поквартирный опрос на Лорел Роуд и при лежащих улицах. Местные полицейские уже опросили часть людей, но мы должны опросить всех, кто живет на той улице или находился в данном квартале. Соберите полное досье на Грегори Монро. Банковские счета, телефон, электронная почта, соцсети, друзья, родные. С женой он расстался, значит, наверняка обращался к адвокату. Проверьте. Выясните, был ли он зарегистрирован на каком-либо из сайтов знакомств для геев. Достаньте жесткие диск его телефона, проверьте, есть ли на нем мобильные приложения для гей-знакомств. Возможно, он нанял мальчика по вызову. Далее. «Он врач». Работал в местной клинике. Узнайте все, что можно о его работе. Были ли у него проблемы с коллегами и пациентами? Эрика подошла к демонстрационной доске и показала на фотографии сада. Убийца проник на территорию дома через забор, за которым проходит железная дорога, и лежит небольшой парк. Достаньте записи с камер видеонаблюдения на железной дороге и вблизи путей, а также на ближайших станциях и прилегающих улицах. Крейн. Вы остаетесь здесь, будете координировать работу оперативного отдела. Слушаюсь, босс, — ответил Крейн. Думаю, Грегори Монро был знаком с убийцей. Чем больше мы будем знать о его жизни, тем больше вероятность установить местонахождение убийцы. А теперь за работу. Шесть встречаемся здесь, поделимся добытой информацией. Сотрудники оперативного отдела оживились. Есть новости о матери Грегори Монро, — осведомила Серика, подходя к Моссе Петерсону. Она все еще в Луишемской больнице. Очухалась довольно быстро, но ее пока не выписывают, ждут врача», — ответила Мосс. «Ладно, давайте ее навестим. Петерсон, вы едете с нами». «Надеюсь, вы ее не подозреваете?» — спросила Мосс. «Нет, но зачастую матери кладезь информации», — объяснила Эрика. «Да, понимаю. Моя мать всюду сует свой нос» усмехнулся Петерсон, поднимаясь за стола и хватая пиджак. «Тогда будем надеяться, что Эстель Монро такая же», сказала Эрика.